Глава 7. Сознание медленно возвращалось ко мне. Первым, что я почувствовала, был запах леса, деревьев и мха. Потом я услышала звук ломающихся веток. Кто-то по лесу шёл. Дальше я осознала, что тот, кто шел, нес меня, просто перекинув через плечо, как какой-то мешок. Пазлы начали соединяться воедино. Реус сдал мне молоко, в котором точно было что-то усыпляющее. Сказал что-то про то, что у него нет выбора, и что мы будем далеко, когда я проснусь. Да он же похитил меня. Я принялась брыкаться и бить потому, что под руку подвернется, Подвернулась крепкая задница моего похитителя. «Наконец-то!» Раздался радостный голос Реуса. А затем меня поставили на ноги. Ноги опасно подкосились. В голове все еще был туман. В отличие от леса, в котором щебетали птички и сияло солнце. Дальше сама пойдешь. Устал уже тебя тащить. С виду вроде легкая, а на деле. Что происходит? Где мои друзья? Перебила его я. Сейчас же отведи меня к ним. Угомонись. Если все пойдет по плану, ты с ними скоро соединишься. Отрезал Реус. Затем достал из кожаной сумки моток веревки. Веревка само собой для меня. Связывать меня будет. Ну нет уж. Я просто стоять и ждать этого не собираюсь. Недолго думая, я бросилась бежать. Бегаю я быстро, как выяснилось недавно. Не пробежав и трех метров, я споткнулась об корень дерева и грохнулась на землю. «Это самое легкое похищение в моей жизни!» Покачал головой Реус, подходя с веревкой ближе. «Это все из-за тебя! Опоил меня какой-то дрянью!» Я перевернулась на спину. Села и вытерла пыль с лица ладонью. Попыталась отползти в сторону. «Просто сонное зелье!» Никто еще от него не умирал. Я огляделась в поисках камня или палки хоть какого-то оружия. Риос протянул мне сидящей на земле руку. Само собой, его рука помощи была проигнорирована. «Ты пойдешь со мной», — заявил он, схватил меня за руку и потянул на ноги. «У тебя нет выбора. Ты одна посреди леса, кишащего вампирами. Ты не знаешь, где твои друзья. Даже если сбежишь, не сможешь их найти». «Зачем я тебе?» Испуганно спросила я. «Ты... ты меня изнасилуешь?» Реус сначала на мгновение впал в ступор, а затем рассмеялся. Смеялся аж до слез. «На это можешь не рассчитывать!» Со смехом заявил он. Мой испуг сменился гневом и обидой. «Поверить не могу. А я еще предполагала, что он в меня влюбился. Да этот придурок не способен на подобное!» Вспомнились слова Томы о его загадочных взглядах на меня. Так это он не влюбился. Это он прикидывал, как меня похитить. Тогда зачем? Отвечай. Потребовала я. Понимаешь ли, худышка, мне нужна одна вещь. Я мог бы ее купить, но у меня нет столько денег. Но я могу обменять тебя на нее. Я уже связался с владельцем. Описал тебя. Он крайне заинтересован. В чем? В тебе. Жениться на тебе собирается. Чего? Он меня похитил, чтобы отдать кому-то в жены? Продать? Обменять на какую-то безделушку? Я не пойду замуж, у меня есть Женя!» Воскликнула я, как будто это единственная причина, по которой меня надо отпустить. «Не хочу тебя разочаровывать, но этому Жене ты совершенно не нужна». Реус изобразил сочувствие. «Нет, это уже слишком. Будет еще тут изображать психолога, рассуждать, кому я нужна, а кому нет». К тому же ударил прямо по больному. Вот я сейчас тоже ударю его побольнее. В мое левое запястье Реус все еще вцепился мертвой хваткой. Но правая эта рука свободна, и я влепила ему звонкую пощечину. Согласна, давать по лицу своему похитителю, который определенно сильнее, и в арсенале которого имеется сонное зелье, чем бы оно ни было, а в придачу еще и меч, не лучшая затея. Но в секунду удара я чувствовала себя замечательно. Реус с рывком схватил второе мое запястье и резко дернул к себе за обе руки. Оказавшись так близко к его лицу, я испытала странное волнение. И не из-за шрама, а из-за его больших карих глаз. Хватит меня бить, худышка, я ведь и ответить могу. Я тебя не боюсь, заявила я, соврала, само собой. Ладно, хватит! Он перехватил мое запястье одной рукой, а второй принялся обматывать вокруг них веревку. Я попыталась вырваться, но держал он крепко. А я была ослабевшей после нежелательного сна. «К вечеру надо уже быть там». Закончив связывать мои руки, он оттолкнул меня от себя на расстоянии длиной в пару шагов. В руках у него оказалась длинная часть веревки, которую он прикрепил к своему поясу. «Лучше иди по-хорошему», — предупредил он. Но мне ничего не оставалось, кроме как поплестись за ним. Я, конечно, могла бы заупрямиться и отказаться переставлять ноги, «Ну мало ли, что он может выкинуть. Этот парень же абсолютно чокнутый. И меч все еще при нем. Нет, лучше больше не испытывать судьбу. Сбежать, конечно, нужно. Но сначала надо придумать план. А для этого узнать побольше о цели нашего путешествия. В вашем мире я считаюсь уродиной», – проворчала я. «Кто пожелал нам мне жениться, интересно?» «Знаешь, как ни странно, этому парню ты как раз пришлась по душе. У вампиров совсем другие вкусы в девушках». «Что?» — закричала я. «Мой жених-вампир? Да что ты за охотник такой? Ты ведь должен их убивать!» Все встало на свои места. Я вспомнила, как маньяк-проводник меня красавицей называл. Понятно теперь, почему Реус похитил меня, а не Тому. И ясно, почему он вцепился в эту возможность. Девушек моего типажа в их мире, видимо, не водится. «Мне нужна эта вещь!» — ответил Реус. Он смотрел куда-то вдаль. «Но...» Но ты же сказал, что вампиры могут перемещаться в наш мир. Вот пусть переместится и сам себе кого-нибудь найдет. У нас куча дур мечтающих об Эдварде Калине. О ком? Впрочем, мне все равно. Замолчи, а не то заклею тебе рот. Но на твой вопрос отвечу: вампиры не могут брать людей с собой к себе на родину. Поэтому за человеческую девушку, да еще и твоей наружности, многое могут отдать. Даже карту. Карта? Что за карта? Так. А вот это уже интересно. Стало быть, решил меня обменять на карту. Что это за карта такая, которая сможет заткнуть голос твоей совести? Охотник а пошел на сделку с вампиром. Замолчи!» Реус сдернул меня за веревку. «Какое же невыносимое создание! До этого бедного вампира только пожалеть можно! Он мне сам тебя вернет Через два дня вместе с еще одной картой!» Я фыркнула, но замолчала. Если он сейчас разозлится, то больше откровений чуть не будет. Наоборот, надо, чтобы он расслабился. Дальше мы пошли в тишине. Я разглядывала лес. Пыталась запомнить дорогу, чтобы вернуться назад в случае успешного побега. Деревья днем не выглядели пугающе. По ним прыгали белки, а на верхушках щебетали птички. В лесу было прохладно из-за густоты листвы. Пахло чудесно. Несколько раз я замечала какие-то огонечки что стремительно пролетали у моего лица. «Мне в туалет надо», — заявила я. У меня появилась идея. «Вперёд!» — Реус кивнул на ближайшие кусты. «А руки развяжешь?» «Я похож на идиота». «Вообще-то похож. Хотя бы одну. Я надеялась, что он развяжет обе, но ну и одной рукой тоже можно многое сделать». Он тяжело вздохнул. Развязал мне руки и принялся обвязывать правое запястье каким-то замысловатым узлом. Второй конец веревки все еще был прикреплен к его поясу. «У тебя пять минут. И советую не тратить время на попытки развязать руку. Ты такой узел не развяжешь. Охотно верю». Оказавшись в кустах, развязать узел — это первое, что я попробовала. Когда это не увенчалось успехом, я начала лихорадочно соображать. «Точно! Я ведь худая. Хоть какой-то плюс от этого в этом чудном измерении должен быть». Я прижала большой палец к ладони И попыталась просто вытащить запястье из веревочного браслета. Не будь я такой худой, этого ни за что бы не вышло. Но не без труда мое тоненькое запястье все-таки выскользнуло. Недолго думая, я надела веревку на ближайший сук. Худышка! окликнул меня Реус. Я схватила толстую ветку и спряталась за ближайшим деревом. Пять минут прошло, я иду. Он пошел вперед, ориентируясь на веревку, а веревка-то на суку. Когда он подошел ближе и повернулся ко мне спиной, я собрала все свои силы и ударила его палкой по голове. На этот раз удар оказался более чем успешным. Реус упал без чувств. Сколько раз я уже ударила его с момента нашего знакомства, я уже потеряла счет. На мгновение мне стало его жалко. Я не привыкла бить людей по голове. Но ведь ему не жалко меня обменивать на какую-то карту. Я бросилась бежать, пока он не очнулся. Я неслась, не разбирая дороги. Все мои планы вспомнить, откуда мы пришли, и бежать в ту сторону, на деле не сработали. Я не думала, что Реус долго пробудет в отключке, поэтому решила, что просто должна оказаться от него как можно дальше. Неожиданно я приметила какой-то домик за деревьями. Понадеявшись, что могу там спрятаться, я, запыхавшаяся, принялась стучать в дверь».